Глава вторая «Лена Лэйси, напоминаю, через час с копейками вы должны быть в космопорте. Если не появитесь, сам зайду и лично доставлю». Я аж подскочила на кровати от бархатистого баса, который, казалось, звучал с лёгкой насмешкой. «Чёрт, сколько сейчас времени?» Браслет-компьютер сообщал, что ещё нету девяти. «И чего это Вольтарх так раскомандовался?» Словно ответом на мой вопрос, из прибора выскочила видеозапись – Эльс Хантра собственной персоной, в серой форме космолётчика без погон и опознавательных знаков, комбинезон, армейские ботинки и всё. Вначале скуластое лицо наёмника с тяжёлой челюстью и необыкновенными глазами растянулось на всё пространство письма, затем уменьшилось так, чтобы я разглядела антураж. За спиной открытая площадка космопорта с расчерченными цветными лучами, клетками – так называли пространство, обозначенное для парковки звездолётов. Пассажирские транспортники заходили на посадку в другом месте и там же обслуживались. Здесь только частные и в основном истребители. «Красотка, давай уже, жду тебя в корабле в шестой клетке. Не мешкой и собирайся в темпе». «Вот же нахал, ведет себя как руководитель, а ведь всего лишь мой наемный работник. Это я, я плачу ему за то, чтобы готовил корабль и ждал моего приезда. Ждал, а не требовал, чтобы не опаздывала. И шмоду взял». Лучший телохранитель. Тоже мне цаца Пока совершала мацион, перекусывала йогуртами с нежным манго и персиком, пила чай с ромашкой, пыталась успокоиться. Но неприятная еда, ароматный напиток не помогали. Я буквально закипала. Уволить этого гада, что ли? Я тут главное. Я руковожу операцией. А он так. Охранник никто больше. Так и хотелось как следует треснуть по высокому упрямому лбу вальтарха Я части понимала, что Эльс просто знает свое дело, да и переходы по пространственным брешам бронируются заранее, на конкретные промежутки времени. Впрочем, на выведенной редакции средства мог оплатить и пару часов запаса вместо того, чтобы тут распоряжаться. Время от времени мелькало озарение, вспышкой в ночи и снова исчезало. Скорее всего, мои неадекватные качели эмоций связанные с грядущей миссией, страхом, что усиленно загоняло внутрь не позволяя себе отступать от намеченного. Возможно, Эльс невольно напоминал о том, что нам еще предстоит, и это пугало меня до чертиков. Эмоции захлестывали, и я плохо понимала, какие из них правильные, а какие вызваны стрессом и ужасом. Все в том же взвинченном состоянии, я покидала вещи в два синих чемодана на антигравитационных подушках и нажала на браслет-компьютере кнопку вызова Дворецкого. Мельтрих явился почти сразу же, забрал чемоданы и галантно отворил медверь. Над площадкой раскинулось утреннее небо, розовые кляксы рассвета, пушистые каравеллы облаков и пунктирные росчерки птичьих клиньев. Где-то справа портретом призрака растворялась в вышине луна Эврики. В воздухе витала свежесть, но солнце уже пригревало. Из леса тянулось чем-то сладким, вроде земляники или малины. «Ладно, вперёд!» Приключение начинается. Лифт, заблаговременно распахнутая дверь отеля. Ед гуляя на редакционном зеленом джипе. Мой бессменный возничий и спутник с привычной невозмутимостью на лице, граничащий с полной бесстрастностью. С таким выражением он летал над лазерными лучами и плазменными сгустками, когда журналистов отправляли в горячие точки. И точно так же выглядел, когда привозил коллег на торжественные помпезные мероприятия, где глаза разбегались от роскоши, а мысли от возможностей хотя бы попробовать всю еду на фуршете. На сей раз красца отдали в полное мое распоряжение вплоть до самого окончания миссии. Водитель приветствовал меня кивком, дождался пока Малерих погрузит багаж и на высокой скорости тронулся с места. Но ну, хоть кто-то знает, кто здесь главный. Это открытие меня утешило, ровно до момента встречи с Эльсом. У трапа арендованного истребителя. Корабль выглядел поистине внушительно. Редакция не поскупилась на транспорт. Огромный боевой истребитель, оснащенный по последнему слову техники, новенький такой, блестящий еще, похожий на самолет с изогнутыми крыльями и коротким эллиптическим телом. Едва я ступила на широкую лестницу трапа, как в люке над головой показался Вольтарх, Эльс Хантра, собственной персоной. Легким движением руки он забрал мои чемоданы у Еда Гулии, поднял их будто пушинки, хотя антигравитационные подушки автоматически выключились, и внес в истребитель. На некоторое время Эльс исчез с поля зрения. Я вбежала по металлической лестнице, вошла в голубоватый коридор звездолета, и его перегородила мощная фигура вальтарха «Ваша каюта в середине корабля, неподалеку от ангара с аварийными челноками и напротив моей». «Такое расположение самое удобное для нас обоих». И не ожидая ответа, Эльс двинулся в нужную сторону. Я зашагала следом за вольтархом, глядя ему в спину так, что другой уже ощутил бы, как полыхают затылок и плечи. Телохранитель словно ничего и не заметил. Я не хотела ругаться в присутствии Еда, что неспешно семенил за спиной. Джип наверняка уже погрузили в специальный транспортный отсек, служащий космопорта». Яростные слова, что крутились на языке, еще с прочтения утреннего послания Эльса, так и норовили вырваться наружу. вальтарх остановился напротив выделенной мне каюты и жестом предложил открыть дверь. «Замок реагирует на ваше поле и ДНК, а также на мои. Мало ли, придется срочно ворваться». Я сглотнула витеватое высказывание по поводу возможности ворваться ко мне в каюту без предупреждения и разрешения. Выждала, пока Ед скроется из виду, следуя безапелляционному указанию Эльса разместиться в следующем отсеке. Шикарная каюта нашего звездолета почти не уступала моему номеру в отеле. Кухня, ванная и спальня оказались чуть меньше, но в остальном почти такими же. Видимо, все изготовители интерьеров самого что ни на есть высшего класса использовали одинаковые проекты, меняя лишь цвета и расположение мебели. Разумно. Богатые и знаменитые привыкали к определенным удобствам и жаждали находить их буквально повсюду, куда бы ни сунулись их сиятельные персоны. Даже если речь об обычном транспорте, что доставляет из точки А в точку Б. Я захлопнула за собой дверь и неспешно развернулась к кольцу. Вольтарх небрежно подпирал плечом косяк между прихожей и остальными помещениями. Выглядел он при этом как король мира. Вот именно так и никак не иначе. Выражение лица довольное, немного скучающее, одна бровь чуть приподнята. Поза свободная, почти вольготная, фиалковые глаза сверкают почти мальчишеским непобедимым задором, такой увидишь только у тех, кто не знал поражений и не верит в них. Причем неважно, о каких именно поражениях речь. «Фиаско в покорении женщины» или «Победе в неравном сражении». Надо отметить, что Эльс и в этой одежде выглядел более чем мощным и привлекательным. Не то чтобы я особенно засматривалась, но такого самца редко встретишь вживую, без ретуши во всяких редакторах, которые сейчас использовали все, кому не лень, нацепляя на себя чужие мышцы, улыбки и молодость. Плечи и грудь, бугры мускулов, втянутый живот, атлетические ноги. Да и ягодицы, насколько я успела заметить, пока двигалась за варваром. Очень даже ничего себе так. Пожалуй, даже больше того. Проклятье! Что за бред? Я ведь не думаю об Эльси как о мужчине или любовнике. Больше того, планирую объяснить ему, кто тут главный. Самое время, пока варвар совсем не потерял ориентацию. Я медленно подошла к телохранителю, подбоченилась и выпалила, кажется, глупо срываясь на визжание. «Давайте уясним для начала». «Я репортер, и вы на меня работаете. Оставьте, пожалуйста, свои командирские замашки. Туда сходи, встань в такое-то время и прочее. К чему вы привыкли? Возможно, другие ваши подопечные и прислушивались». Не успела продолжить, как мощная пятерня Эльса легла на талию и придвинула ближе к варвару. Наши с телохранителем лица очутились почти вровень. Настолько наклонился Вольтарх. Я дернулась назад, но железная хватка варвара не позволила даже на сантиметр увеличить расстояние между нами. «Давайте уясним, раз уж вам так приспичило. Я защищаю вас. Я лучше знаю, как нужно действовать, где размещаться в кораблях и во сколько вылетать, чтобы не стоять в очереди на пространственные переходы. Я разбираюсь в том, как вести себя на негостеприимных планетах. Поэтому вам придется слушать и прислушиваться. Не нравится. Мне плевать». Я взялся вас защищать и намерен это сделать. «Да с чего вы взяли, что я вас не неволю? Я легко найду другого охранника, который почтет за радость слушаться заказчика!» Вспылила я. Эль сплотоядно ухмыльнулся, быстро облизав губы, и его рука на моей талии нагрелась. Вольтарх приблизился еще сильнее и выдохнул прямо мне в рот. «Я лучший, единственный и неповторимый». «Никто не сохранит ваше хрупкое самодовольство лучше, чем это сделает Эльс Хантра». «Это я-то самодовольство? Вы на себя вообще смотрели? Хоть раз со стороны себя слушали?» Даже не знаю, почему так распалилась, но Эльсу, похоже, нравилась перепалка. «Люблю, когда мне так бойко перечит. Заводит». Криво ухмыльнулся Вольтар. Я замахнулась для пощечины. Настолько Эльс вывел из себя» что уволить его казалось мало, хотелось просто убить на месте. Вначале поколотить хорошенько, отхлестать по наглой, варварской морде. Но встреча моей ладони и щеке Эльса не суждено было состояться. Сзади сверкнули плазменные сгустки. Я даже не поняла, откуда стреляют, но в одно мгновение оказалась под огромным мужским телом. — Запомни, малышка, кто сверху, тот и главный, — усмехнулся Эльс варвар заслонил меня быстрее чем проморгалась от ярких вспышек и я впервые увидела вальтарха в его боевой форме вживую толстовка затрещала и разорвалась под напором естественной брони телохранителя плечи часть груди ребра и шея эльса засверкали серебристой чешуей толчок и я откатилась в глубь комнаты а мощная мужская фигура перегородила дверной проем Я успела увидеть шипы вдоль позвоночника, похожие на части стальных доспехов и те, что торчали из локтей варвара. И дверь за ним быстро захлопнулась. Замок щелчком активизировался. Я бросилась к глазку, встроенному в косяк. Несколько суматошных манипуляций, чтобы устройство меня узнало и починилось, и небольшой виртуальный пульт выскочил из стены. «Так, вот, режим сквозной видимости». Глазок работал разными способами, снимал видео по всему звездолёту, позволял изучить пятачок коридора возле комнаты и даже почти весь холл отсека, исключая внутренности кают. Я судорожно работала кнопками, пока не включился настоящий боевик с Эльсом Хантра в главной роли. Ладони автоматически вцепились в дверную ручку, сердце припустило быстрее. Телохранитель сражался с… воздухом. С разных сторон от вальтарха сверкали плазменные сгустки, Мужчина гасил их с помощью специального счета из браслета компьютера, новой технологии, что поглощало энергию выстрелов. Первому желающему такие игрушки не продадут ни за какие миллионы, нужны специальные разрешения и лицензия. Даже продавцы черного рынка запрашивали хотя бы последнюю. И чтобы пользоваться силовыми счетами, требовались невероятная сноровка и точность. Плазменные сгустки и лучи лазеров, попадая на периферию счета, не гасились а проходили сквозь него беспрепятственно. Ошибся на сантиметр, получай выстрел. Как Эльс вообще умудрялся определять, куда подставлять щит, я не понимала. Противники использовали новейшие технологии, пресловутое поле невидимости. Работали такие штуковины недолго, но в первые минуты боя практически полностью дезориентировали противника. «Обычно. Обычного противника». Среднестатистические солдаты, полицейские и прочие вояки на службе государства тщательно готовились к подобным фокусам. Но все равно чаще всего оказывались беспомощными, как слепые котята. Только не Вольтарх Эльсхантра. Вот теперь я оценила его. Варвар не пропустил ни единого выстрела. и Едва воздух вокруг него колебался, действие генераторов невидимого поля заканчивалось – вытащил из ботинка самый простейший плазменный шокер и вложил сразу пятерых. Убийцы проявились мгновенно, как фотоснимок на старой пленке. И я уже подумала, что нам повезло. Несколько допросов, парочка угроз, и мы хотя бы поймем, с кем имеем дело. Но... Эльс исследовал горы мышц, закованные в гасящие выстрелы комбинезоны серого цвета и без опознавательных знаков. Именно такие требовались для полного эффекта невидимости – и отмахнулся с оттенком брезгливости. Три вольтарха и два мингена. Я вышла из каюты, потому что телохранитель не возражал, да и опасность вроде бы миновала. Эльц посмотрел осуждающе и почти прорычал. Я не давал команды покинуть укрытие. Схватил трех нападавших, закинул на плечи, как мешки с картошкой, и направился к выходу из звездолета. Тем же Макаром вынес вольтарх и остальных, вернулся молча, вошел в мою комнату, Потянул за руку, прислонил к стене и уперся ладонью над моей головой. Двусмысленность позы меня не особо смущала. До какого-то момента я и не думала, что вообще-то Вольтарх – мужчина. И мужчина довольно-таки привлекательный. Близость сильного тела варвара и недавние события, способные пощекотать нервы и более привычному к опасным расследованиям журналисту, взвинтили эмоции до предела. Прежде я никогда подобного не испытывала. Даже близко, даже отчасти сравнимого. Странно. Я прожила несколько человеческих жизней, и вроде бы достаточно повидала. Но все это выглядело жалким адреналиновым развлечением. Вроде лифта портала по сравнению с настоящим страхом погибнуть. Даже не думала, что это приведет в такой ужас панику. Не представляла. Каково это ходить по лезвию жизни, касаться мрачной бездны безвременной кончины и внезапно понимать, что еще могу выкарабкаться? Маятник эмоций почему-то не останавливался, а лишь сильнее раскачивался, хотя опасность уже миновала. Меня бросало от дикого животного ужаса перед неминуемым концом к невероятному, сравнимому лишь с полетом облегчению после того, как вышла сухой из воды. Нервная система окончательно сошла с ума, желания рвали на части я совершенно запуталась в собственных эмоциях по отношению к ситуации расследованию и альсу хантра в первую очередь не могла определиться поблагодарить ли его расплакаться наорать или хотелось коснуться упрямого подбородка телохранителя провести рукой по гладко выбритой кожи подняться чуть выше к жестко очерченным губам ощутить их вкусно своих почувствовать крепкие объятия меня бросило в жар Омут странного притяжения между мной и Вольтархом затягивал. Почти лишал четкости мысли и самоконтроля. Новые чувства будоражили. Впервые я что-то испытывала к мужчине, которого едва знала. Да что там, совсем не знала. Кто он такой на самом деле? В какой семье родился и вырос на Тории? Как стал телохранителем? Женат, помолвлен, или один из тех, кто пользуется женщинами, подобно тому, как ребенок срывает цветок за цветком и забывает о них через пять минут, азартно увлеченный новым занятием. Эльс тоже не остался равнодушным к нашей близости и двусмысленной позе. Его грудь заходила мехами. Благодаря близости наших лиц я видела, как расширились зрачки варвара. Эльс облизал чувственные губы, придвинулся почти вплотную и вдруг отпустил, как уже делал прежде. Рывком, словно обжегся. «Какого черта? Ты выскакиваешь, пока я не проверил, все ли в порядке?» Возмутился Вольтарх, правда, без прежнего запала. «А ты мне никакой и не командир. Странно, что еще этого не понял». Бросила я в лицо варвара. Телохранитель слегка подался вперед, мускулы вздулись, а расширенные зрачки засверкали. С минуту Вольтарх шумно дышал и молчал, ноздри его начали раздуваться, словно Эльс залился на собственную реакцию или продолжал гневаться на меня. Затем он скрестил руки на груди и заговорил тоном учителя, который отчитывает первоклашку. «Послушай меня, элина лэйси Я охраняю тебя, и пока наш путь не станет полностью безопасным, я решаю, когда прятаться и как это делать. Я назначаю время вылета и отлета с чужой планеты». Он выдержал небольшую паузу, и я тотчас воспользовалась случаем. «Нашей миссией командую я, только я и никто больше, и не следует обращаться со мной как с глупым животным, которое не понимает, что, обнюхивая человека со смертельным оружием в ладони, лежит пальцы убийцы перед роковым выстрелом». «Браво! Ты правда неплохой репортер. Сравнение хоть куда!» Немного расслабился Эльс. «Я не глупа. «Если буду понимать, что происходит, нам станет гораздо легче сработаться», — выпалила я. Вольтарх усмехнулся, внезапно опять приблизился и чудилось, от его тела исходит жар. Приятный такой, истинно мужской. Только сейчас я вспомнила, что вообще-то телохранитель полуголый, по крайней мере, до пояса. И уже вполне в обычном виде, без чешуи и шипов. При этом все, что сохранилось от комбинезона космолетчика, брюки которые висели на бедрах настолько провокационно низко, что я отметила дорожку черных волос от пупка вместо прежних чешуек. С пояса брюк свисали лоскуты ткани, оставшиеся от верха костюма. В таком виде Эльс еще больше смахивал на варвара. Смуглая кожа, крепкое тело, само по себе как доспех из мускулов, а эти трепицы похожие на куски набедренной повязки, шрамы на лице и горящий фиалковый взгляд. Он смущал и завораживал одновременно. С минуту Эль медлил изучал меня, будто силился проникнуть в мысли. Чуть дернул рукой, словно планировал какое-то действие, но не закончил. Кисть опять повисла у бедра. «Послушай, маленькая Лина Лейси, я тренировался сотни лет. Я предугадываю даже движение противника, полностью скрытого полем невидимости. Уверен, ты не назовешь второго, кто также умеет». Всегда и без единой осечки. Так вот, я не могу за считанные часы передать тебе все навыки и умения. Придется слушаться, засунуть свое эго подальше и молчать, когда я говорю, как действовать. Я не просто так сделал тебе замечание. Враги прислали наемников, которые работают на линии доверия. Они не знают заказчиков, а заказчики не знают личности исполнителей. Как думаешь, что это означает? а, -а, -а. Так вот, почему Эльс не стал пытать побежденных убийц. Все равно ничего не скажут. Просто потому, что и сами не в курсе. Наверное, то, что у преследователей огромные связи и деньги, предположила я. Хорошая догадка. Поэтому стоит вначале убедиться, что все преступники повержены. И нас не ждет очередной сюрприз. То есть мне безропотно ждать, пока ты скажешь, что предпринять? Кажется, я перешла на крик. Да. рявкнул в лицо Эльс. Наклонился, помедлил, словно в очередной раз уже не мог определиться – ударить, схватить или поцеловать. Я чувствовала, как обволакивает незнакомый жар, как хочется наброситься на телохранителя совершенно нецеломудренными намерениями. Впервые я испытала это ощущение, когда хочется кого-то убить и одновременно поцеловать. Страстно, безбашенно и с каким-то остервенением. Я находилась на острие эмоций, будто чувствовала оголенными нервами. Но гнев быстро одолел симпатию. «Тогда я просто возьму и уволю тебя, и найму того, кто не станет размахивать как флагом своим опытом и умениями, а найдет возможность вести себя уважительно и корректно по отношению к заказчику». Что-то промелькнуло на лице Эльса, но я так и не разгадала его эмоцию, лишь поняла, что Вольтарх не остался равнодушным к моей нынешней браваде и пока еще фальшивым угрозам. Впрочем, спустя секунду варвар выглядел в точности, как и прежде, уверенным, невозмутимым и насмешливым. «На данный момент у меня договор с газетой. Если редактор одобрит увольнение, попробуй, попытка не пытка. А пока я не изменю свою манеру работать. Привыкай Лин и Лейси». Иди в каюту выпей успокоительного и готовься к прыжкам через пространственные бреши с этими словами эльс крутанулся на пятках и устремился прочь по коридору, не дожидаясь моего ответа с минуту я стояла в каком то оцепенении не в силах двинуть оодереренневевшими ногами в ушах ошшалело стучали молоточки щеки горели а дыхание сбивалось но затем немного оыл от бурей эмоций что неожиданно вызвал вольтар. Непонятно, с чего это вдруг. Как будто я раньше не встречала махровых, закостенелых, неисправимых шовинистов. Домостроицев, искренне уверенных, будто женщине место на кухне, босой и в бикини. А временами еще и беременной, как раз благодаря этому самому бикини. Я наконец-то смогла выдохнуть, вернулась в каюту и плотно закрыла за собой дверь. Да, успокоительное сейчас не помешает. Вот только не для того, чтобы принять командование Эльса. Пусть даже и не надеется на подобное. В глубине души я понимала, что телохранитель прав и действует верно. Но все внутри меня восстало против методов мальтарха заставить тебя слушаться. Его без апелляционного тона и командирских замашек. Трудно, что ли, объяснить все нормально? Ну, допустим, это занимает больше времени. Но почему бы не расчехлить красноречие хотя бы, когда опасность уже миновала? Эльс ведь даже после заварушки не спустился с Олимпа своего опыта и тренировок, чтобы поведать мне ничтожной смертной, какой логикой он руководствовался. Разве что про расписание прохождения брешей сообщил между делом. Да и то, не в рамках добровольной помощи тем, кто еще не становился целью охоты всяких там галактических преступников. Исключительно, чтобы не опаздывала на рейс. Рассуждая в таком стиле, я расположилась в спальне, в кресле, что принимало форму тела. Могло распластаться менее диваном или подержать хозяина, если требовалось поработать за компьютером. Новейший интеллектуальный пластик растекался, собирался, твердел или становился более мягким в зависимости от потребностей сидящего. Регулировалось все при помощи кнопок на подлокотниках. На передвижном столике, как и положено, в истребителях высшего класса обнаружились вазочки с печеньем, сухофруктами, булочками, блинчиками и бутербродами, накрытые специальными силовыми куполами. Благодаря этому продукты долго хранились и почти не теряли вкуса. Напитки тоже предлагались. Кофе нескольких видов, крепкий чай, ромашковый, несколько видов коньяка и вин. Я отключила силовые купола у пухлых глянцевых фиников мягкого инжира и ароматных золотистых долек сушеных яблок и груш. Той же участи подверглась защита и термокупол для ромашкового чая. Еще пара нажатий кнопок, и передо мной выплыл трехмерный виртуальный монитор, клавиатура и мышка. Последние не только реагировали на прикосновение но и создавали ощущение, что касаешься твердой поверхности». Я сделала журналистский запрос на все новости и доступную информацию про убийство на открытии зоопарка. Галанет забросал ссылками, отрывками и комментариями. последнее я, как опытный репортер, не читала никогда и ни при каких обстоятельствах. Отзывы и дискуссии в сети – все равно, что надписи на заборах. Пишут все, кому не лень, а реальные участники событий зачастую держатся в сторонке. На сайтах, где можно свободно комментировать книги и фильмы, Отписываются сотни копирайтеров. Одни спешат похвалить, другим оплатили критику. Реальные покупатели редко высказываются. Зачастую они знают, что берут, идут на конкретные фамилии. А если и остаются недовольными, то уж наверняка не всем на свете, как убеждают продажные комментаторы. Информации во всем этом ноль. Если только нет желания выявить, какой автор книг, режиссер или сетевое издание выбились в лидеры. Там копирейтеров с негативом и низкими оценками в разы больше. Видишь кучу неконкретных рецензий, и можно брать не глядя. Хорошая вещь, качественная. Потому и ругают за деньги. Не могут честно конкурировать, не выдерживают уровень. Помнится, когда я только начинала путь репортера, под моими статьями появлялись тысячи низких оценок и одинаковых отзывов от конкуренток. Но вот беда, меня все равно читали и любили. Отчего бедные еще больше старались? Неприятно, но пережить можно. Главное, на этом не зацикливаться. Про убийство писали рекордно много, обсуждения занимали сотни страниц, колонки комментариев ветвились любому дереву на зависть. Происшествие стало темой последней недели, затмив даже взрыв сверхновой в какой-то местной звездной системе. Но все оказалось бессмысленной болтовней домыслами и официальной ложью от представителей спецслужб правительственных чиновников и прочих свадебных генералов ничего сколько-нибудь похожего на правду которую я так неосторожно нарыла да многие знания многие печали из горла вырвался вздох и над духом раздался знакомый бархатистый бас, который волновал и бесил одновременно не стоит так драматизировать. «Твоя карьера движется в гору. Плохо ли что что на горе ты отличная мишень. С другой стороны, так ведь и противника легче заметить». Эльса взял себе кресло и бесцеремонно разместился в моей каюте. Распаковал бутерброд с нежной красной рыбой и налил себе кофе в большую белую кружку. Черного, крепкого, без молока и сахара. Я даже опешила от подобной наглости. Заявился, расположился и рассуждает, как будто кто-то интересовался его мнением. Но фиалковые глаза телохранителя буквально гипнотизировали и сбивали с толку. И мне так же сильно хотелось просто поболтать с ним, как и потребовать, чтобы убирался во своясе. Я не могла решить, что же делать. А Эльс наслаждался моим замешательством, смачно перекусывал бутербродом, запивал ароматным черным напитком без молока и сахара и косился с интересом. Правда, с интересом? Или почудилась? Я никак не могла определиться. Но то, что взгляд вальтарха немного смущал и почему-то порождал слишком далекие от миссии и опасности мысли, оказалось совершенно не к месту. А будто догадался о направлении моих размышлений, чуть развернулся, демонстрируя богатырскую фигуру во всей красе, и произнес. «Если захочешь использовать меня не только как охранника, но и как... самца». Дай только знать, для такой куколки услуга бесплатная. Я вгляделась в грубоватые черты вольтарха. шутит Издеваются? Или серьезно? Даже не надейся, — выпалило, словно кто-то нарочно подталкивал к скорому ответу. Я предпочитаю мужчин совершенно другого типа. Тех, что работают головой, а не мускулами. Эльса моя тирада не смутила ни капли. Он усмехнулся и сообщил без малейшего признака смущения. «Уж поверь, ударом головы я свалю даже земного быка!» Фиалка В фиалковых глазах промелькнула шутливая искорка. Я не сомневалась, все в понял и нарочно подзуживал. Ему нравится моя реакция. Резкие ответы, возмущение, смущение. Вот ведь нахальная тонна чистых мускулов. Я фыркнула. «Вот и вали!» «Быков и женщин, которым достаточно шикарного тела и боевых навыков. У нас исключительно деловые отношения». «Да неужто?» Вольтарх доживал бутерброд, отхлебнул кофе и закончил. «А я думал, ты меня только что практически уволила». Как ни удивительно, но наша пикировка почему-то слегка меня успокоила. Нервозность куда-то ушла. Жутко захотелось вставить еще одну шпильку Эльсу, но в голову ничего не приходило». Варвар опять обо всем догадался. «Вот видишь, твое подсознание со мной соглашается, а сознанию еще предстоит это переварить. Я не спешу». «Твоя задача — быть сверху для защиты, а не для чего-то более интимного». Наконец-то нашлась я с ответом. Эльс залпом допил кофе и рассмеялся. «Продолжай себе в этом убеждать. Меня не надо. Я слишком хорошо знаю женщин». Я собиралась спорить и дальше, Но Вольтарх внезапно перешел на деловой тон. — Значит так. Я думаю, что нас будут преследовать. Поэтому заказал три маршрута. Если придется менять график перехода между брешами, сообщу отдельно. Советую выпить адаптант, чтобы не стало плохо. Я достаточно путешествовала по брешам и никогда ничего не принимала. С вызовом сообщила я Вольтарху. — Держи. Он встал, всучил мне в руку блестящую пластинку с таблетками и вышел из каюты со словами. Пойду. Изучу, нет ли преследования. Если что, ищи в рубке управления. Я выдохнула и вернулась в Галанету. Надо немного успокоиться. Так, что новенького в Вестнике Галактики? Вряд ли родное издание остановило штамповку сенсаций только ради моего материала. Каким бы бомбическим он не обещал стать для всей прессы Галактики. Лельхиана умела находить эксклюзив. И если ничего жареного не наклевывалось искусственно создавала ажиотаж вокруг некоторых событий и мероприятий. Вот и сейчас в ожидании моей сенсации начальница расстаралась, задала жару репортерам, и те отписались по поводу всего, что могло взволновать население Галактического Союза. По непроверенным данным, в гены последнего экспериментального поколения Менгенов затесалась дефектная ДНК. Подобное может привести как к онкологическим заболеваниям, так и врожденным аномалиям, вроде появления на свет сиамских близнецов. Заповедник на Клайролии временно закрыт в связи с участившимися нападениями животных на туристов. Ходят упорные слухи, что звери подверглись опытам по активации генов агрессии, хотя официальные представители заповедника и ученые общественности отрицают подобную возможность. Вчера ровно в 23 часа 33 минуты по земному времени возле Эйтрон, планеты созвездия Медеи, пролетело неопознанное космическое тело. Есть предположение, что это одна из экспериментальных военных станций, запущенных во времена становления государства, оснащенные хоть и старым, но довольно опасным оружием. Все эти упорные слухи, предположения и непроверенные данные – излюбленные фишечки Лильхианы. Высосанные из пальца страшилки для населения, подкрепленные разве что чьими-то смелыми фантазиями. Редактор любила нарыть подозрительный факт или слух и нарастить на него пугающие домыслы. Все ради популяризации издания, от которой напрямую зависит прибыль. В том числе и мои страдания. Впрочем, я от этого тоже много чего выиграю. Журналист, раскопавший сенсацию про убийство крупнейших бизнесменов-политиков и махинации с ценами-минералами – который нынче дороже золота, алмазов и платины, просто обречен стать известным. Высочайшие гонорары, бешеные прочтения любой его заметки, профессиональные награды гарантированы без вопросов. Не говоря уже о перспективе выдвинуться на престижную премию «Расследование века». В общем, мне есть ради чего стараться, рисковать и путешествовать. Вот только с каждой минутой все больше казалось, что я здорово продешевила. Регалии, деньги, карьерные перспективы не стоят того, чтобы лишаться жизни. Ладно, не буду печалиться. Постараюсь довериться Вольтарху. Пока действительно его не уволила, во всяком случае. Подумай о дьяволе, и вот он уже на пороге. эльс вернулся внезапно и без предисловий огорошил. Мы в пути, но за нами погоня. Шесть неопознанных истребителей военной сборки. Стрелять и таранить будут обязательно. Поэтому пристегнись, следи за моими указаниями и не с места, пока не получишь разрешения. Не дожидаясь моего ответа, телохранитель усадил в кресло и пристегнул особыми ремнями на случай рискованных маневров и вхождения в брешни под опасными углами. Вот тебе раз. Я так испугалась и растерялась, что даже не высказалась по поводу подобного самоуправства. Я все же в состоянии сама пристегнуться. Не маленькая девочка, что впервые очутилась на борту звездолета и понятия не имеет, где тут что и как. Эльс заметил мое настроение, отмахнулся и заявил. «Малышка, захочешь чего-то большего? Командуй. Сверху, снизу, на весу или на столе. Захочешь развлечься при помощи секс-игрушек? Только скажи. Но когда речь идет о боевой ситуации, командую я. Точка. Это не обсуждается». И возражения не рассматриваются. Тебе остается только смириться. Мне вновь безумно захотелось уволить его. Но благоразумие победило самолюбие. Посетовало тому выступить с предложением, когда ситуация станет менее опасной для жизни. Эльс закрыл каюту, заблокировал ее снаружи и крикнул по связи. «Если понадобится, сразу катапультируйся в запасном челноке». Он хранится в потайном чулане в стене. Сделай запрос у бортового компьютера на свое имя и ауру, и тайник сразу откроется. Удачи нам, а врагам сдачи. Я не видела, но как-то ощущала, что варвар удаляется. Честила себя за то, что наняла этого грубияна и командира и одновременно отчаянно надеялась, что его дурные привычки с лихвой компенсируют выдающимися качествами телохранителя. Иначе уволю все непременно. «Даже если убьют, вернусь того света и уволю». В минуту какого-то просветления, когда эмоции уступили место разумной деятельности, я вдруг подумала о договоре Эльса с издательством. Разве там не должны были быть прописаны правила поведения заказчиком Ну, хоть какие-то минимальные. Там вежливость, галантность, объяснение ситуации и вероятных способов ее решения, хотя бы предположительных, хотя бы списком. Лильхиана не могла этого не проверить, не включить подобные пункты в соглашение. В чем, в чем, а в подобных вещах начальница более чем подкована. За свои деньги потребует максимума. Даже если и попросит, чтобы Вольтарх приносил мне чай и потыкал одеяло по вечерам. Черт! Если практичная начальница, зная привычки и придуре Вольтара, который тот назвал манерой работать, на все согласилась, значит... Значит, я действительно в большой беде. А варвар – тот самый единственный, который способен выручить? Может, позвонить Лильяне и напрямую спросить, что происходит? Должна же я знать, к чему готовиться. Почему-то вспомнились разные странности в момент, когда нанимала Эльса на работу. Зеркало за спиной Максима Андальского. «А если? Может, оно двустороннее?» И как мы выбираем телохранителя, так и охранники проводят кастинг заказчиков. Что если знаменитый, непобедимый и неустрашимый Вольтарх вовсе не по карману вестнику галактики? Ведь Максим Андальский на это намекал, когда на сцену вышел Эльс Хантра и фактически заткнул владельца Альтурии. Возможно, Лильхиана заключила с Вольтархом не взаимовыгодный, а единственно возможный договор. «Ради спасения моей жизни?» Проклятие. Сколько вопросов и никаких конкретных ответов. Ладно, сейчас хватит с меня неизвестности. Я уже собиралась связаться с начальницей, когда корабль резко закрутила. Видимо, Эльс решил удивить неприятеля и принялся вилять между брешами, не давая понять, куда нырнем и, соответственно, просчитать, откуда мы выскочим. А неплохой ход, между прочим, если пройти по закрывающейся бреше, догонять нас придется сутками. Главное, чтобы гадкие преследователи не просчитали нашу траекторию и не нырнули в пространственную дыру загодя. Вот именно этого и стремился избежать Эльс. Да, он и правда мастер своего дела. Стратег, тактик и воин, каких мало. Я погрузилась в себя и вдруг смекнула, что злость на вальтарха подавила страх. Я почти не ощущала паники, ужаса и всего того, что чувствовала в последнее время всякий раз, когда сталкивалась с преследованием. Ну ладно, хоть какие-то плюсы от общения с этим хамом и домостроевцем. Еще недавно в подобной ситуации я просто сидела бы, судорожно грызла ногти и лишь надеялась на хороший исход. Теперь же чувствовала себя какой-то амазонкой, рядом с неким древним воителем, буквально плечом к плечу, спина к спине. Меч наголо и поскакала, без единой мысли о проигрыше. Я отстегнулась, встала и решительно направилась в отсек управления, бросив оставленные Эльсом таблетки на столе. Заблокировать дверь труда не составило, она слушалась меня так же, как и варвара. Но вот дальше ожидали сюрпризы. Насколько я помнила из предыдущего опыта, располагался мозг истребителя примерно на носу, сразу после центрального пассажирского отсека, куда меня и поселили. Найти искомое место труда не составило, а вот попасть туда совсем наоборот. Люк-отсек оказался заперт. Датчик не посчитал мой ДНК достаточным для пропуска в помещение. Я попыталась предложить ему сетчатку глаза и даже каплю крови из пальца. Но упрямый прибор признал меня недостойной войти в святая святых, где орудовал варвар. Корабль стремительно совершал витки. Меня метало и швыряло из стороны в сторону. Пришлось схватиться за поручни, что располагались на стенах коридора. «Ну уж нет, я не уйду в каюту. Этот корабль оплатила моя редакция, а Эльс – лишь обыкновенный наемник, и ничего-то он здесь не решает, что бы ни думала это глыба самомнения. Даже не зная почему Вольтарх настолько бесил меня. Возможно, потому, что часто оказывался прав, причем всякий раз, когда напоминал, что именно он тут грамотный защитник». А я всего лишь охраняемое тело. Небольшая, но очень несговорчивая тушка, которой требуется умелое сопровождение, чтобы обеспечить ей полную сохранность. Я попробовала вновь приблизиться к датчику, чтобы тот считал мое аурное поле. Пришлось приложить немало усилий, корабль как раз заходил на новый виток. И меня тащило в противоположную сторону. Но все старания оказались тщетными. Вот же гад! В мою каюту он, значит, валивается, когда только стрельнет в варварскую голову, а сюда меня не впускает, и ведь сам приглашал недавно. Или то была очередная издевка? Корабль дернулся, меня впечатало в стену, а дверь внезапно отъехала в сторону. Вот так неожиданно, будто сама собой. В проеме появилась фигура Эльса, и выглядел вольтар слишком довольным для того, кто спасается от погони». Тем более, что упорные преследователи явно не собирались захватывать нас живыми в любом случае. Я уже ни секунды не сомневалась, что смерть слишком любопытной журналисточки вполне себе приемлемый выход для тех, кто сейчас на нас охотился. Эльс бесцеремонно втянул меня в отсек, в каюту мониторинга траектории и наведения плазменных пушек. Помещение рассекали виртуальные мониторы, от пола до потолка, расчерченные картами. Пометки вольтарха выглядели алыми ломанами, движение преследователей помечалось голубыми. Шесть военных звездолетов — все верно. Причем два сзади, два по сторонам и два аккуратно пристроились спереди. Они окружают нас. Вот проклятье Я испуганно посмотрела на Эльса, забыв даже высказать ему свое грандиозное «фу» по поводу закрытой двери и отсутствия допуска. Стучаться не пробовала, Лина лэйси Со смешком уточнил варвар. Есть такой древний земной ритуал, с намеком. Мол, не откроете, долбанем посильнее. И дверь долой, и полкомнаты в хлам. «Не сомневаюсь, что вы вкладываете в это действие именно такой глубинный смысл», — вырвалось у меня. «Черт возьми, за нами гнались, истребитель выполнял заложенные Эльсом кульбиты так, что меня трясло и подкидывало вверх, а все мысли крутились вокруг того, Как получше вставить шпильку в альтарху? Что-то со мной определенно не так. Надо успокоиться и проанализировать. Лина лэйси ты же всегда само благоразумие. Откуда у тебя эти страны эмоции? Да еще и настолько сильные, неожиданные и неконтролируемые. Впрочем, будь я действительно благоразумной, никогда не согласилась бы на подобную миссию. Кажется, я совершенно лишилась разума, еще когда приняла предложение Лельхианы. А остальные события — решение нанять Эльса хандра и поездка с ним на Анатолию — лишь последствия того досадного казуса. «Они же берут нас в оцепленение!» Мой голос звучал почти жалобно. Синие линии полетов вражеских истребителей сближались, нацеливаясь на нашу траекторию. «Спокойно. Тут тебе не евклидова система координат», — заумно пошутил варвар. «Здесь даже пересекающиеся прямые временами параллельны». Нас дернуло, и я сползла на пол, судорожно хватаясь за все, что не попадя. То есть за Эльса, который выселся рядом. но за что же еще скажете на милость? Ладони вцепились в штанину вольтарха. Я думала, он громко рассмеется, как минимум язвительно прокомментирует. И все непременно добавит, какая же я недалекая женщина, раз заявилась сюда, а не осталась в каюте. Возможно, даже нарычит в своей незабываемой варварской манере. Но вместо этого Эльс быстро присел, подхватил меня на руки и устроил в уютное кресло. Она очень вовремя выехала из стены, будто слушалась вольтарха, как дрессированная. «Пристегивай тебя, пристегивай, а ты все стремишься сбежать. Хоть цепями креслом приматывай!» Делана проворчал Эльс. По-моему, ему жутко нравилось почти прижиматься, пока застегивал ремни безопасности крест-накрест и еще раз так же. Чудилось, тело Варвара становилось заметно горячее, а дыхание здорово сбивается. Но я не уверена в своих наблюдениях. Слишком уж отличался Вольтарх от тех мужчин, с которыми я прежде встречалась. Боже, о чем я только думаю, какие мужчины, какие встречи! Мы сейчас угодим в капкан, и плакала моя жалкая репортерская шкурка. Получит Лильхиана мой прах в керамическом горшочке, расписанном под хохлому. Синие линии почти слились с нашей красной, преследователи подступали вплотную. И я инстинктивно усиленно зажмурилась. Корабль как следует тряханула. Нас либо таранили, либо пытались пробить плазминными пушками. Вполне возможно и то, и другое. Все вокруг завертелось, запрыгало, вместе с моими внутренними органами. Сердце медленно собрало чемоданчик и торопливо уехало в пятки. Остальные мои несчастные внутренности — Похоже, тоже очень туда собирались, но из-за бешеной пляски истребителя никак не могли определиться, в какую сторону нужно двигаться, поэтому и заметались туда-сюда. В висках ошалело забился пульс. Я изо всех сил сжала подлокотники и до боли стиснула челюсти. Боже, неужели это конец? Вся жизнь пробежала перед глазами. Но, «Ну, может, и не вся, я живу долго, и это отдельная загадочная история. Но последние годы... Уж точно промелькнули смазанными кадрами. А вот мне даже очень любопытно. Журналисты, погибшие на задании, попадают в ад или же в рай? Конечно же, после общения с Эльсом меня даже тартаром не удивишь. Но все-таки. Мы считаемся невинными жертвами вредных ньюсмейкеров, которые сами же делают новости, вроде убийства наших политиков и сами же не хотят светиться в газетах и на телевидении. Или числимся прожженными грешниками – которые погибли из-за жадности, неуемной жажды славы и признания. Эх, умирать так с музыкой. Играть на пианино сейчас затруднительно. И не только ввиду отсутствия инструмента, но еще и за ремней безопасности. Может, завыть или зайтись криком. Будем считать это креативным рэпом, новым направлением в искусстве. Даже не открывая веки, я чувствовала, как истребитель сделал несколько витков и затрясь, будто в агонии. Я уже ожидала скорой кончины. Выругалась в сторону Эльса так, как позволила бы себе лишь перед самым ужасным. В ответ Вольтарх только усмехнулся и заявил. Прямо это за комплимент. Вроде ты дьявольски хорош, чертовски красив и неописуемо ловок. Неописуемо цензурными словами. Вот это да! Он совершенно не нервничал. Нас тряхнуло еще несколько раз, по кораблю пронеслась жалобная сирена. На борту образовалась пробоина. Я жалась до боли в мышцах и еще сильнее зажмурилась. Подлокотники скрипнули под пальцами, настолько вспотели мои ладони. Эльса вел себя довольно тихо и не паниковал абсолютно. Нас продолжало здорово закручивать, так закручивают винтика в гайку. Меня начало мутить. Тьма перед глазами ребила и шла белыми пятнами. Вестибулярный аппарат решительно отказывался работать в таких ужасных условиях. И я приотлично его понимала. Сама бы сошла, вот только некуда. Чёрт, остановите галактику. Я выйду на ближайшие станции. Снова на меня действовал Эльс. И вместо слёз, ужаса перед гибелью, в голове крутились глупые шуточки, а заодно об забористые фразы в адрес Лильхианы, расследования и гадских упрямых преследователей. А ты впрямь хороший журналист. Какой потрясающий словарный запас раздалась неподалеку язвительная реплика Эльса. «Я прямо заслушался. Интересно, что это у вас за издание и какая у него целевая аудитория?» Он действительно казался умным, начитанным. Но что нам это давало сейчас, когда истребитель беспрестанно таранили и дырявили плазменными пушками? Веселую смерть вместо печальной? Интеллектуальный поединок перед гибелью? Корабль подбросила И вдруг все остановилось. «Мы уже умерли? И попали в ад?» — уточнила я в черноту, страшась разлепить свинцовые веки. «Лично я в раю», — спокойно сообщил Эльс. «В аду мне позволили бы заняться сексом с тобой, малышка, в качестве наказания за грехи». «Нет, если бы мы умирали, он бы так не шутил». Я приоткрыла глаза. Экраны демонстрировали повреждения и одновременно сообщали, что мы ушли от преследователей. Пока те пытались поймать нас в ловушку, Эльс максимально сблизился с брешью, забронированный заранее в числе прочих. Скользнул внутрь, и пространственная щель закрылась. Теперь раньше, чем через сутки с половиной, данная брешь уже не появится. Ближайшие к ней свободные щели унесут преследователей очень далеко, и нагонять нас придется еще дольше. Вольтарх идеально выбрал коридор сквозь пространство, таких в этом секторе галактики раз-два и обчелся. Любой другой нас так бы не выручил. Лишь этот давал огромную фору. И ведь Эльс заранее его забронировал. Ювелирно просчитал стратегию и тактику. Вольтарх позволил врагам нас обстреливать и таранить ради того, чтобы нырнуть в нужную брешь. И у него все замечательно получилось. Часть корабельных повреждений уже ликвидировали автоматические системы заливки жидкого металла в пробуины. Остальным занимались микроботы. Очень напоминала иммунную и восстановительную систему живого организма, а управлялось все автопилотом. Оставалось руководить процессом, чем варвар сейчас и занимался. Довольно мастерски, между прочим. Хотя иного я уже и не ожидала. В том, что касалось военного дела, Эльса Хантру не перехвалили. «Оф, пока уцелели, заработали полтора дня спокойствия. Очень хотелось бы на это надеяться». Эльс устроился рядом на предупредительно выехавшее из стены сиденье. «Ну как ты? В порядке?» Уточнил. Кажется, без особого ерничества. Глаза варвара при этом шарили по моему телу, словно убеждаясь в его целостности. «Это почему же секс со мной наказание?» Возмущенным тоном уточнила я. «Обиделась. Значит, в порядке», — резюмировал варвар. «Повреждений вроде бы нет. Если будет мутить или тошнить, скажи». Дам препараты из местной аптечки. Я задала вопрос. И поскольку я твой работодатель, ты обязан отвечать мне? Слишком громко потребовала я. Да уж. Буквально все работодатели требуют от сотрудников объяснения. Почему секс с ними – сущий ад? Интересно, у вас там в журналистике должно быть порядки? Не унимался Эльс, одновременно проверяя починку систем корабля и убеждаясь, что они одна за другой приходят в готовность. «Ясно. Сболтнули, и сами не знаете, что». Отмахнулась я, отстегивая ремни безопасности. «Только пока не вставайте», — предупредил Вольтарх. «Это почему же?» — с вызовом спросила я. Вскочила из чувства противоречия и поняла, почему этого делать не стоило. Меня сразу же здорово повело. Перед глазами поплыли черные пятна. Мстительный вестибулярный аппарат напомнил, как над ним еще недавно издевались» и принялся издеваться в ответ. Я зашаталась, понимая, что небо и земля поменялись местами, и предсказуемо очутилась на руках Эльса. Сам Вольтарх словно и не испытывал недомоганий из-за закручивания истребителя. Выглядел бодрым, веселым и самоуверенным. А самое главное, твердо стоял на своих двоих, обутых, как я сейчас отметила, в тяжелые ботинки, наподобие армейских. Я бы в таких и три шага не сделала. Все равно, что гири подвесить на лодыжке. «Значит так. Пока сиди и не рыпайся, малышка. Понадобится попить, глотнуть успокоительного, скажи мне. Принесу», – произнес варвар, почему-то забывая позубоскалить над моей неуклюжестью и недогадливостью. Казалось, его черное чувство юмора временами брало у хозяина передышки. «Ну, и сколько мне тут сидеть?» – вздохнула я. «Вот и пойми этих женщин. То двери ломают, чтобы к тебе прорваться, а то норовят сбежать при первой же возможности», продолжил театр одного актера Эльс. «Похоже, моя растерянность веселила его, а пережитое приключение скорее бодрило, нежели пугало или расстраивало». «Малышка, посиди минут двадцать, немного выровняешь дыхание и полегчает», сжалился варвар. «Может, и правда, чего-то хочешь». «Я ужасно хочу вас ударить, потом уволить, снова нанять и опять ударить». Выпалила я. И эта женщина еще спрашивала, почему секс с ней – сущее наказание. Усмехнулся в и окинул таким взглядом, словно ввинчивание истребителя в космос безумно его заводило. Даже фиалковые глаза подозрительно сверкнули. Варвар криво усмехнулся, жадно втянул воздух и вернулся к проверке корабельных функций. Я же усиленно переваривал ответ варвара и думал о том, какие еще неприятности нас ожидают в процессе расследования. Вольтарх не выглядел обеспокоенным, прямо как и в нашу первую встречу. Мне же чудилось, нападение на корабль далеко не самое худшее, что нам еще предстоит пережить. Впрочем, на своей безумной работе Эльс, видимо, попадал в ситуацию и похуже. По крайней мере, наше нынешнее положение не виделось ему опасным или угрожающим. И я твердо решила положиться на чутью Вольтарха, пока в самом деле его не уволила. Приходилось признать, варвар нас выручил, и мало кто сумел бы сделать это лучше. Не зря Максим Андальский так Эльса расхваливал. Вот только сможем ли мы ужиться во время миссии? Домостроевские замашки Вольтарха, помноженные на его командирские привычки, бесили меня, ну просто не сказано Он ничего не объяснял, Действовал по собственному усмотрению и даже не пытался убедить меня, что все хорошо и благополучно закончится. Словно в такого, как Эльс, нужно верить, как в Бога, или вроде того. Да еще эти варварские шуточки. Они волновали меня и раздражали, возбуждали и злили одновременно. Вольтарх продолжал начатое дело. Истребитель двигался внутри бреши. За иллюминаторами мелькали пестрые всполохи похожие на брызги десятков фейерверков. Так интерпретировали окна-экраны, оснащенные микрокомпьютерами загадочную внутренность пространства, пока еще мало изученную учеными. Время от времени Эльс поглядывал так, что чудилось я не сижу в кресле звездолета и не пытаюсь привести себя в чувство Казалось, я на пляже в бикини в очень даже соблазнительной позе. Похожие пережитые приключения действовали на вольтарха, как в свое время «Виагра», На мужчин моей расы. В каюте повисла звенящая тишина. Не напряженная, а скорее наполненная. Каждый из нас что-то про себя думал, и каждый при этом делал свое дело. Я стремилась очухаться и набраться смелости идти до конца, а не бежать к компьютеру и не кричать лельхиане по связи, что бросаю задание и возвращаюсь на родину. Эльс тоже что-то там внутренне планировал, но делиться со мной не собирался. Спустя примерно минут двадцать мне и впрямь здорово полегчало. Я ощутила твердую почву под ногами, вернее, твердый пол истребителя. Отстегнула ремни безопасности, встала и даже не пошатнулась. Эльстотча поднял большой палец, словно поздравлял с тем, что очухалась. «Пойду в свою каюту», сообщила я телохранителю. «Если что случится, сообщите. Я требую неограниченный допуск к любому отсеку нашего звездолета». В конце концов... Его арендовала моя редакция. «Хм, опять эта песенка, кто тут главный?» Вскинул густую бровь в альтар. «Я думал, мы это давно выяснили». «Да, но вы этому не следуете», — возмутилась я, понимая, что варвар имел в виду прямо противоположное. «Я наняла вас на свою миссию. Я распоряжаюсь нашими передвижениями. Я руковожу журналистским расследованием. Вы же всего лишь броня. Щит!» который мной куплен. Я ожидала, что Эльс обидится, почему-то ужасно хотела задеть его, но варвар даже бровью не повел. «Если вам очень этого хочется, считайте себя тут королевой», выдал со своей короной усмешкой. «Знаете, в психбольнице пациентам врачи не возражают». Я подскочила к Эльсу, жутко желая расписаться на его щеках пощечинами. Но что-то меня остановило. Варвар ухмылялся прямо в лицо, посмеивался и позволял приблизиться. На таком расстоянии глаза его казались совершенно бездонными и не фиалковыми, а скорее фиолетовыми, эдакими бездонными колодцами, в глубине которых прятались те еще демоны. Грубовато высеченное лицо вальтарха и даже его шрамы казались ужасно привлекательными. Но я предпочитала считать, что это – следствие встряски истребителя, который мой организм пережил с большим трудом. Наверное, мозгу досталось не меньше, нежели вестибулярному аппарату, и он еще до конца не встал на место. Иначе как объяснить, что наша близость с варваром сейчас скорее волновала, заставляла приятное тепло разливаться по телу, а не бесила, как и положено? Я собралась духом, выкинула глупые мысли из головы и попыталась сообразить, почему в присутствии Эльса так себя чувствую. Внутренний голос подсказывал, что опять сработали эмоциональные качели. Дикие ощущения, связанные с попыткой нас уничтожить, погоней и бешеными кульбитами истребители накладывались на мое отношение к вольтарху. Теперь я четко понимала, что руководство его не вызывает агрессии. Само по себе, изначально и в принципе. Больше того, я ведь не глава корпорации, не планетарный лидер и даже не мелкий политик. Я всю жизнь работала на кого-то и спокойно воспринимала приказы начальства. Меня раздражал тон варвара, его временами резкие замечания и совершенно неуместные шуточки. Вот они окончательно сбивали с толку. И что самое интересное, подбивали отвечать той же монетой вместо того, чтобы возмутиться, словно внушали талику азарта. И я попыталась все это сформулировать в четкой и доступной для варвара речи. «Я очень ценю ваши навыки и уже успела в них удостовериться. Но предпочитаю, чтобы меня ставили в известность. Какой такой трюк вы планируете провернуть в очередной раз?» Не слишком уверенно произнесла я в лицо Эльсу. «Я ваш наниматель, в конце-то концов, и хочу знать, как вы намерены действовать. Я не против, что вы руководите, но должна понимать, чего ожидать». «Ну что ж...» и Если наши упорные преследователи соблаговолят известить меня о собственных коварных замыслах, я непременно озвучу вам по порядку, как именно собираюсь их нейтрализовать. А пока я действую в экстренных обстоятельствах и не могу отвлекаться на объяснение, когда требуется концентрация на действия». По лицу вольтарха я видела, что это очередной вызов. «Не без и подзуживания». Эльс слегка приподнял уголки губ, и во взгляде его прятались в мишинке. Я постаралась не потворствовать, отвечать ровно и беспристрастно. «А когда не требуется? В какие минуты вы можете дать хотя бы короткие, но объяснения?» Терпеливо уточнила у варвара. «Обычно, в этом случае вы оказываетесь у меня на руках или подо мной на полу. А в такие минуты варвару вроде меня сложно связано излагать собственные мысли». «Ха! Вы сами утверждали, что со мной можно переспать только в аду, и то исключительно в качестве наказания!» Черт! Он меня все-таки вывел на ироничное пикирование. Причем поняла я это только когда выпалила последнюю фразу. Эльсу только того и требовалось. Он ухмыльнулся во все лицо и заявил. «Это я головы понимаю. Характер у вас, прямо скажем, не сахарный, а вот мое мужское тело». Оно не слишком заботится о том, что вы наговорите нам после секса. Не знаю почему, но я рассмеялась. Эльс тоже начал улыбаться. На этой чудесной ноте я капитулировала и отправилась в каюту зализывать раны. В самолюбии и вестибулярном аппарате.